Вскоре после этого разговора Дэвид и Гарриет вновь стояли с родителями Дэвида, второй их парой, созерцая дом. На этот раз стояли снаружи. Джессика стояла посреди лужайки, пока еще засыпанной древесными обломками зимы и ветреной весны, и критически разглядывала строение. Оно казалось ей мрачным и гадким, как и вся Англия. Джессика была ровесницей Молли, но выглядела на двадцать лет моложе. Подтянутая, загорелая, она оказалась лоснилась от солнечного крема, даже когда ее кожа была суха. Волосы у нее были желтые, короткие и блестящие. Одежда яркая. Вонзая каблуки малахитово-зеленых туфель в лужайку, она осмотрела на своего мужа Джеймса. Тот уже побывал в доме. И теперь, как и ожидал Дэвид, сказал, — Это хорошее вложение денег. — Да, — сказал Дэвид. — Цена не завышена. Думаю, это потому, что для среднего покупателя дом слишком велик. — Как я понял, техническое заключение в порядке? — Да, — сказал Дэвид. — В таком случае я возьму на себя обязательство по закладной. Сколько она будет выплачиваться? — Тридцать лет, — сказал Дэвид. — Я к тому времени, наверное, умру. Что ж, на свадьбу я тебе толком ничего не подарил. — Тебе придется сделать то же самое и для Деборы, — сказала Джессика. — Для Деборы мы уже сделали гораздо больше, чем для Дэвида, — ответил Джеймс. — В любом случае, это нам по силам. Она засмеялась и пожала плечами. Деньги были в основном ее... Такое легкое отношение к деньгам отличало их совместную жизнь, которую Дэвид, попробовав, яростно отверг и предпочел скряжничество Оксфордского дома, хотя никогда не произносил вслух этого слова. Броская и слишком уж легкая. Такой была жизнь богатых. Но теперь он будет ей причастен. «И сколько детей вы запланировали, можно спросить?» поинтересовалась Джессика с видом попугая, приземлившегося на этой сырой лужайке. «Много?» — ответил Дэвид. «Много?» — ответила Гарриет. «Ну, будь по-вашему», — сказала Джессика. И на этом вторые родители Дэвида покинули сад, а там и Англию с облегчением. После чего на сцене появилась Дороти, мать Гарриет. Не Гарриет, не Дэвид и не подумали бы вздыхать о том, как это ужасно, что мама все время здесь. Если их семейная жизнь будет такой, как они задумали, Дороти обязательно придется приходить к ним помогать Гарриет, хотя всякий раз она будет настаивать, что у нее своя жизнь, к которой ей нужно вернуться. Дороти была вдова, и эта ее своя жизнь состояла в основном из посещения дочерей. Семейный дом продали, и теперь у нее была маленькая квартира. Не бог весть что, но Дороти не жаловалась. Осознав размеры и возможности нового дома, несколько дней Дороти была необычно молчалива. Вырастить трех дочерей ей оказалось нелегко. Покойный муж был инженером-химиком, неплохо зарабатывал, но денег никогда не было много. Дороти знала, сколько во всех смыслах стоит семья, даже небольшая. Раз за ужином она попыталась высказать несколько замечаний в этом духе. «Дэвид, Гарриет, Дороти». Дэвид только что пришел домой, припозднился. Поезд задержали.